Глава десятая. Егор вернулся домой под утро после бессонной ночи в СБ. Дела по министрам и министерствам были готовы к закрытию, и Громов просчитывал каждый дальнейший шаг при помощи Эриля, чтобы ничего не пропустить. У Дубова уже появилась странная мысль, что начальник службы безопасности походы в туалет будет просчитывать при помощи него, чтобы не произошло чего непредвиденного. Складывалось впечатление, что Громова что-то очень сильно тревожило — И это беспокойство начало постепенно превращаться в самую настоящую паранойю. Егора тоже одолевало непонятное чувство, но оно не было столь гипертрофированным. Может, потому что весь последний месяц похищения Ванды он очень редко отдыхал и надеялся, что его голову не разорвет при составлении очередной карты вероятностей. Пройдя небольшой холл, Егор резко остановился, осматривая гостиную ошалевшим взглядом. Внутри было людно. Повсюду сновали люди в рабочей форме. По периметру всего первого этажа стояли охранники, а в самой гостиной царила самая настоящая разруха шум, чьи-то вопли, перемежающиеся отборным матом, стук, жужжание инструментов. Все это мгновенно вызвало головную боль. Романа он увидел стоящему лестнице о чем-то переговаривающегося с подтянутым мужчиной лет тридцати, держа в руках какие-то бумаги. Что здесь происходит? тихо спросил Егору хозяина особняка, подходя поближе. Ремонт, Егор, а на что это похоже? Рома удивленно перевел на него расфокусированный взгляд и тряхнул головой, словно пытаясь вернуться в реальный мир. Зачем? Тебе совсем заняться нечем? тихо уточнил Егор, бросая быстрый взгляд на лестницу. В доме до сих пор жила Алина, наотрез отказавшаяся покидать это безопасное с ее слов место. Жила она фактически с Егором, не покидая его комнату, благо в ней были отдельные сантехнические удобства. Егор неоднократно просчитывал вероятности и мог дать больше 90%, что Алина в конечном счете наткнется либо на Горанина, либо на Вишневецкую. Переубедить мошенницу оказалось невозможно. Поговорить с Агнышкой у нее так и не получилось. А вот отношения с Егором стали приобретать более чем дружеский характер. Во всяком случае, спали они тоже вместе с самой первой ночи, и это она пришла к нему в постель. Ты задаешь странные вопросы протянул Рома, окидывая взглядом царивший вокруг беспорядок. «С момента возвращения Ванды мне как-то здесь неуютно. Такое чувство, что в доме находится кто-то посторонний, кого я совершенно не хочу видеть. Никак не могу дифференцировать эти ощущения. И с Вандой они не связаны. Вот как раз ее я хочу здесь видеть. Но вы услали мою девушку куда-то в командировку». Он посмотрел на Егора так, словно это он был виноват в том, что Ванду выслали из столицы. «Но вообще-то мне просто захотелось изменить интерьер. В этом доме ничего не менялось с тех пор, как мама умерла, и это немного удручает». «Да, это может удручать», — пробормотал Дубов, потирая лоб. «А второй этаж?» «Мы его пока не трогаем. Хотел с тобой поговорить, чтобы ты вещи на несколько дней свои вынес и проект согласовал с нашим главным дизайнером». Рома указал на внимательно слушающего их мужчину. «Ванда все остальное согласовала перед тем, как уехала». «Так что от тебя практически ничего не требуется». «Да, разумеется», — кивнул Егор. «Только отдохну немного». «Отдыхай, ты здесь не особо нужен. За порядком следят специально нанятые люди, а допуска на второй этаж, кроме тебя и меня, нет больше ни у кого. Я специально перенастроил защиту на время ремонта». Немного отстраненно проговорил Гаранин, опуская глаза в очередные бумаги, протянутые ему главным дизайнером. «Просто великолепно». Процедил Егор, начиная подниматься наверх. Но тут до него дошли сказанные ромкой слова, и он замер на месте. То есть как допуска ни у кого больше нет? Егор в панике ринулся на второй этаж к себе в комнату, но тут услышал знакомый девичий голосок, раздававшийся откуда-то из столовой. Он развернулся и медленно спустился вниз, стараясь не привлекать внимания хозяина дома. Зайдя в столовую, Егор сразу же направился к девушке, стоявшей посредине, и что-то выговаривавший одному из рабочих. Перекрашенные в ярко-красный цвет волосы и броский макияж изменили ее милое личико до неузнаваемости, превратив в самую настоящую стерву. Канареечного цвета брючный костюм дополнял образ этакой экстравагантной девицы. «Что ты здесь делаешь?» — процедил Егор, схватил Алину за локоть, подводя ее к одному из окон. «А что мне еще оставалось делать?» — прошептала девушка. Меня выбросило из комнаты, когда началось это безумие, и проволокло по лестнице до самого низа. Хорошо, хоть Гаранин в этот момент не стоял рядом с лестницей. Докладовка в дальнем крыле на первом этаже оказалась открыта, и я смогла хоть что-нибудь подобрать для моей новой роли. Похоже, та, кто здесь жила, была одного со мной размера. «Ты могла просто уйти», — сжал губы Егор, лихорадочно соображая, что делать. «Не могла. Все выходы перекрыты, а меня никто не знает». Что мне еще оставалось делать, кроме как притвориться дизайнером по интерьеру и начать кошмарить бедных рабочих? Я уже несколько часов здесь ошиваюсь, и никто ничего не понял. Егор, это моя стихия, не мешай». Она ткнула пальцем его в грудь и выдернула локоть из цепкого захвата. «Тебя никто не узнает ровно до тех пор, пока Рома не решит познакомиться с новым дизайнером по интерьеру». Рявкнул Егор и глубоко вздохнул, начиная просчитывать варианты. Его глаза снова приобрели серебристый оттенок, И Алина замерла, глядя на него с нескрываемым восторгом. «Он меня не узнает», — прошептала девушка. «И он полностью погряз в сметах, и, кажется, ни на что другое не реагирует». «Ромка — убийца Алина, и прошел подготовку у наемников Рокотова». Егор тряхнул головой, прогоняя промелькнувшие в голове вероятности. «Он не смотрит на внешность, а акцентирует внимание на мелких деталях, о которых ты даже не задумываешься. Жестах, походке, телосложению». Все, пошли отсюда, главное не поворачивайся в сторону лестницы, не походкай от бедра, так как ты этого не делаешь в повседневной жизни. Он подтолкнул, хотевшую было возмутиться девушку в сторону выхода, и сам с отрешенным видом направился за ней. Процентов 70, что у него получится вывести ее из особняка без проблем, но и этого было достаточно, чтобы рискнуть. Они уже вышли на крыльцо, как его окликнул Гаранин, направляясь в его сторону. «Тихо, не привлекая внимания, иди к выходу и жди меня за воротами», шепнул Егор Олень и вернулся в дом, захлопывая дверь практически перед носом Романа. «Что?» — немного нервно спросил Дубов унахмурившегося Ромы. «Ты не видел здесь какую-то Жанну?» «Говорят, что она дизайнер по интерьеру, и охрана сообщила, что ты вышел вместе с ней». Задумчиво проговорил Гаранин, открывая дверь и выглядывая наружу. «Видел, только что с ней познакомился». Она сказала, что от шума у нее началась мигрень и ушла, ответил Егор. Интересно, похоже, ее никто, кроме рабочих, не знает. Наверное, Ванда наняла кого-то, нахмурившись, произнес Роман. А ты куда? Решил к родителям съездить. Здесь все равно не отдохнуть как следует, а сегодня у меня наконец-то выходной. Егор пожал плечами, поморщившись, когда их оглушил какой-то грохот и виск инструментов: Ром, можешь дать мне машину на время. К утру вернусь, отдам в целости и сохранности. «Да, пожалуйста, бери любой внедорожник из гаража. Ключи либо в замке зажигания, либо в бардачке». Рома махнул рукой. «Только они все на гильдию записаны». «Значит, если остановят, скажу, что под прикрытием работаю». Хмыкнул Егор и выбежал из дома, направляясь в сторону гаража, где запрыгнул в первую попавшуюся машину. Выехав за ворота, он притормозил стоявшей за поворотом девушке нервно теребящей пуговицы на костюме. А ведь он думал, что она сбежит и его не дождется. «Залезай живо!» — опустив стекло, приказал он, и, дождавшись, когда Алина сядет на пассажирское сиденье, сорвался с места, отъезжая как можно быстрее и дальше от дома Гаранина в направлении Тверской трассы. «Что дальше?» — немного растерянно спросила Алина, глядя на сосредоточенное лицо Дубова. «Отвезу тебя к своим родителям. Побудешь там, пока не решишь все свои проблемы с Гараниным. Я больше рисковать и подставляться не стану», — не поворачивая головы, ответил Егор. Тем более, что Тверь от моей деревни близко, сможешь навестить Агнышку и решить все вопросы еще и с ней. «И в качестве кого ты меня притащишь к своим родителям?» — прямо спросила Алина, отворачиваясь и глядя на дорогу через лобовое стекло. «В качестве своей девушки. А что это не так?» Он повернул голову, рассматривая профиль мошенницы. «А разве это так?» — тихо спросила она. «Мы спим вместе, и я рискую всем прячу тебя от своих друзей». «Или у тебя имеются какие-то возражения?» Резко крутанув руль, Егор на скорости въехал в поворот, едва не потеряв управление. «Нет», — искренне улыбнулась она. «Нет, я совершенно не против». «Почему ты постоянно забываешь дать мне допуск?» Я только ступил на лестничный проем, ведущий к моей квартире, как услышал недовольный голос Ромки. Остановившись в начале лестницы, я посмотрел на Горанина, навалившегося спиной на дверь. Он смотрел на меня, насупившись. В глазах отражалось такое негодование, что я тихонько рассмеялся. «Я не забываю». Поднявшись, я вставил ключ в замок, одновременно открывая ему допуск. Это помог мне установить плавающую защиту. Ровно через сутки после открытия допуска он аннулируется. Исключением являемся мы с Эдом, и будут являться те лица, сведения о которых будут вплетены непосредственно в защитный контур. Заходи». Я распахнул дверь, пропуская Ромку в квартиру. «И как попасть в круг этих доверенных лиц?» — недовольно спросил Гаранин, на этот раз для разнообразия, направившийся не в гостиную, а на кухню. Он загремел шкафами и посудой, и я пошел за ним просто из любопытства посмотреть, чем он там занимается. «Ну так как? Что нужно сделать, чтобы попасть в круг доверенных лиц?» «Получить ключ!» Я повертел в руке ключом от двери, снова негромко рассмеявшись. «Дима, ты чисто случайно не забыл, что я являюсь твоим кровным родичем?» вкрадчиво спросил Ромка, достал турку и принялся четко отмерять кофе. «Ты не даешь мне об этом забыть?» Я усмехнулся, отлепился от косяка, прошел на кухню и сел за стол. «Постоянно напоминаешь при каждом удобном случае». Я внимательно смотрел на Ромку. Он выглядел более умиротворенно, чем когда-либо. Все-таки где-то в глубине души ему важно быть представителем именно древнего рода. Несмотря ни на что, в то время когда он думал, что вышел из рода своего отца-садиста, Ромка выглядел немного неприкаянным, словно потерянным. Сейчас же он мне все больше напоминал того парня, которого я помню со школы. Ему, кстати, идет. Дима ключ. Рома ослепительно улыбнулся, а я легонько стукнулся лбом о столешницу. «Ладно, если будешь себя хорошо вести, то я подарю тебе ключ от этой квартиры. Правда, понятия не имею, зачем он тебе». Я оглядел довольно небольшую кухню. «Квартира маленькая, дом не слишком элитный, здесь даже лифта нет. Все преимущества находятся недалеко от главного здания СБ». «Дима, ты кофе будешь?» — спросил Ромка, беря в руки банку. «Буду, спасибо, что спросил», — ответил я довольно ядовито. «Я просто стараюсь уже сейчас хорошо себя вести». И Рома снова уставился, ставя кофе на огонь. Пока он гипнотизировал взглядом Турку, я рассматривал его. Да, мне не показалось. Гаранин выглядел более расслабленным, чем обычно. «А чего сюда притащился?» — спросил я, опустив подбородок на скрещенные на столе кисти рук. «Только не говори, что снова нуждаешься в защите, в утешении и поддержке. Члены рода всегда нуждаются в поддержке и одобрении главы». Пафосно произнес Ромка, подняв вверх палец, а затем скривился. «Ты не поверишь, мне скучно». «И ты решил, что я смогу тебя развлечь?» Я недоуменно посмотрел на него. «Или думаешь, что как глава твоего рода я смогу дать тебе задание, чтобы ты перестал херней страдать?» Но ну, не знаю, съездив в поместье, убедись, что бассейн правильно построен». «Дима». Ромка снял с огня турку и ловко разлил кофе по чашкам. «Тебе сахар?» «Нет, я так пью». Он протянул мне чашку с брезгливой миной. Что? Да так ничего. Ромка пожал плечами и добавил себе сахар и сливки. Понимаешь, мне действительно нечем заняться, у меня дома ремонт. В гильдии все идет до отвращения хорошо, а вхождение в рот пастелей подняло мое реноме в первом имперском банке на недосягаемую высоту. Он задумчиво посмотрел в чашку. Правда, я никак не могу понять, почему. Пастели вроде бы никогда не были близки к императорам. «И когда вы успели потемнеть?» Я молча пил свой кофе, думая о том, что, наверное, пора ему сказать про Лазаревых. Или пока не пора. «Однажды это просто произошло», — наконец ответил я. «Если хочешь подробностей, поговори с Эдуардом, он тебе все популярно объяснит». «И в чем выражается привилегированность?» — спросил я, не скрывая любопытство. «Для меня все, что делал Первый Имперский банк, было самим собой разумеющимся». И я не совсем понимал, что Ромка имеет в виду. Меня перестали доставать разные инстанции. Задумчиво проговорил Рома, опершись бедрами о подоконник. Я, как по волшебству, получил все необходимые разрешения для своих конюшен. Хотя раньше каждая бумажка тормозилась на каждом шаге. Мне даже на открытие подрома лицензию выдали, представляешь? Представлял я подобное плохо. У меня никогда не было таких проблем. «Пожарный инспектор, который ходил в радость волка, как на работу вчера притащился просто пообедать, и даже заплатил за еду. Он потер переносицу. Но самое главное, когда я вчера пришел в суд к двум своим ребятам, там какое-то недоразумение произошло с контрактом. Один ушлый молодой адвокат вытолкал меня из зала суда, заявив, что у меня нет профильного образования, и чтобы я не мешал людям делать свою работу». Я даже не понял, что произошло, когда у меня прямо перед носом дверь в зал заседаний захлопнулась. А стоявший рядом, помощник прокурора проворчал, что мол дожились, теперь каких-то убийц из гильдии элитные юристы Первого имперского банка защищают. А разве это все плохо? Я никак не мог уловить суть его претензий. Я не говорю, что это плохо. Рома повел плечами, но мне внезапно стало нечем заняться, а это уже странно и в итоге привело к скуке. «Единственное развлечение, которое у меня осталось, оправдываться перед главой 13-й гильдии, что я не покушался на его сферу деятельности. Ты в курсе, что Гомельский на месте разрушенного мотеля строит целый развлекательный игровой центр, скупая земли вокруг? Лицензированный центр, Дима, превращая часть Твери в местный аналог Лас-Вегаса». «И дом?» — удивился я. «Меня в такие подробности не посвящают». «Да, я сам об этом узнал от свиридова, но это не важно, потому что моего вмешательства это не требует. Даже Женя устал маяться от безделья и уехал в отпуск на Мальдивы на целых три недели. Да и Ванду-то у меня забрал. Куда ее, кстати, послали?» В два дубка я допил кофе и взмахом руки отправил чашку на место. Легкий поток темного дара прошелся по стенкам, и на стол она приземлилась уже чистой. Мы с Ромкой проводили ее взглядами. Позер. Фыркнул Рома и весьма демонстративно вымыл свою чашку руками водой из крана. «Что за дело у Ванды?» Как бы ненароком спросил он, ставя чашку рядом с моей. «Это не твое дело», — любезно ответил я ему, улыбнувшись. «Так чем тебе занять, чтобы не скучал?» «Не знаю», — Рома пожал плечами. «Может, с Эдуардом действительно познакомиться? А то я про него столько слышу на протяжении нескольких лет, но до сих пор не верю, что он не плод вашего коллективного воображения. Хотя те кадры из детдома...» М «Да, наверное, он все таки существует». «Зачем тебе с ним знакомиться?» Я насмешливо посмотрел на младшего родича. «Ты с Эдом, можно сказать, знаком. Правда, почему-то ты в ритуальной комнате упорно называл его Вероникой и спрашивал у Лео, почему она на тебя орёт». «Я что сделал?» Рома моргнул, а потом нервно расхохотался. «Пожалуй, я повременю со знакомством с типом с той записи. Ты же не против?» «Нет, я не против», — я улыбнулся. «Кстати, а почему я его Вероникой называл? У княжны довольно характерная внешность». «Но я-то откуда знаю, что в твою пьяную голову взбрело?» Перебил я его. «Рома-то Эда на той записи вначале Лео обозвал. Они немного похожи, оба темноглазые блондины». «Может, у тебя какая-то странная цепочка ассоциаций включилась?» «Возможно». Ромка тряхнул головой. «Так что там за два дубка?» Он довольно неожиданно сменил тему нашего разговора. «Где это вообще? Это не там ты развлекаешься, как уважающий себя представитель древнего рода, убивая казначеев?» «Да, именно там». Я хотел добавить, что все равно не скажу ему, чем занята Ванда, потому что он не является сотрудником службы безопасности». На меня прервал звонок в дверь. Ты кого-то ждешь? – спросил мгновенно подобравшийся Горанин. Нет, – я покачал головой и нахмурился, выходя из кухни и направляясь к двери. Ромка догнал меня в коридоре и оттолкнул в сторону, доставая пистолет. После чего решительно шагнул к двери, открывая замок, закрыв меня собой. Телохранитель чёртов. Дима, наконец произнес он довольно нерешительно, убирая пистолет в кобуру. «По-моему, это к тебе». И он сделал шаг в сторону. И перед моим взглядом возникла высокая, стройная, рыжеволосая красавица. Я ее вроде бы видел у Маро. Она мне тогда показалась немного похожей на Марину. «Простите нас, мы не знали, что натворила эта дура». Девушка говорила по-русски, практически без акцента. Увидев меня, она заломила руки и опустилась на колени, после чего прямо на коленях поползла в мою сторону. «Дмитрий, мы с отцом не виноваты». «Я Адам не виноват в том, что натворила Марина!» «Эм...» — протянул я и попятился. «Но куда смотрит Гаранин? Тут же явно сумасшедшая ползет прямо ко мне. А он стоит глазами хлопает. А еще прикрыть меня пытался, сволочь!» «Простите, но я не совсем понимаю. Как вас зовут?» — выпалил я, упираясь спиной в стену. «Зоя Рубл», — девушка протянула ко мне руки. «Все говорят, что вы, Дмитрий, не лишены милосердия. Так проявите его в отношении моей семьи!» «Да я и не...» «Встаньте, уже не нужно передо мной на коленях ползать!» Я беспомощно посмотрел на Гаранина и зашипел. «Рома, ну скажи что-нибудь!» «А что я могу сказать?» Он на всякий случай тоже отодвинулся от Зои. но ну, вдруг кинется?» Ему же никогда за царапины, оставленные женскими ногтями перед Вандой, не оправдаться. «Девушка права-то у нас добрый!» Кто-то кошечек подбирает, кто-то щенков. Ты, Дима, пошел дальше. Ты всякие полукриминальные, откровенно криминальный сброд обычно домой притаскиваешь. Или на улицах подкармливаешь. А также подбираешь сброд с зачатками криминальности и меня. Выпалило, а потом пробормотал. О боги, что я не сум. Зоя радипрег... Я вовремя прикусил язык, чтобы не упомянуть всю имя своей богини. Но Зоя меня, к счастью, не слушала. Этого не должно было произойти. Зоня подняла на меня заплаканные глаза, которые от слез приобрели странную прозрачность. Александр Наумов обещал, что познакомит вас именно со мной, а не с этой идиоткой, моей сестрой. Меня много лет готовили к жизни в России, и я... Дима! Вопль Леопольда Демидова заставил всех нас вздрогнуть. Он ворвался в квартиру, даже не посмотрев на колено преклонённую девушку, просто переступив через нее. Ах да, когда дверь открыта... Защита автоматически спадает, поэтому чары допуска завязаны именно на ключе от входной двери. «Как ты мог так со мной поступить?» И он заломил руки не хуже рыдающей Зои, бросившись ко мне. Дверь, к счастью, закрылась, защита начала работать, так что, надеюсь, больше никто сюда не вломится. «Лео, что у тебя опять произошло?» Спросил я устало, краем глаза, глядя, как Ромка поднимает с пола Зою, усаживает ее на пуфик и уходит на кухню, наверное, за водой. Деликатный какой, кто бы мог подумать. «Что произошло? Я пришел в вашу фамильную часовню, чтобы подумать, и догадайся, Дима, что я там увидел!» Леоткнул меня пальцем в грудь. «Тише, не ори!» — постарался ее успокоить Демидова. Но тот, похоже, просто не заметил ни Зою, ни Ромку. «Что ты вообще делал в нашей часовне? Ты вообще представляешь, насколько это противоестественно?» «А почему я не могу зайти в часовню в нашем поместье? Там очень спокойно, так хорошо думается». Немного тише произнес он. «Ага, особенно о Вечном». Я уже не пытался понять логику Демидовых. «Но часовня чужой богини — это, конечно, мощно, если только они не...» «Лео?» — спросил я, глядя на него с подозрением. «А кому из богов вы поклоняетесь?» «Не задавая идиотских вопросов». Лео поморщился и отбросил со лба светлую прядь. «Ты, кстати, так и не сказал, будешь ли крестным моего сына?» Но не успел я ответить, как он продолжил. «Ты вообще понимаешь, что на его месте должен был быть я?» И он снова ткнул пальцем меня в грудь. «Лео, он умирал, это была вынужденная мера. Я попытался ему хоть как-то объяснить появление саркофага с именем Ромки в нашей усыпальнице. «Ты думаешь, меня это успокоит?» Взорвался Демидов, но тут его прервало покашливание Горанина. "Дима, ты не забыл, что к тебе приехала гостья?" спросил он, глядя при этом налево с подозрением. "Да, гостья", я потёр лоб. "Зоя, позвольте вам представить этого неадекватного человека, зовут Леопольд Демидов", после чего указал на Ромку. "Роман Горанин. Я знаю, как их зовут". Она поставила стакан с водой на столик, после чего встала и подошла ко мне. «На месте Марины должна была быть я. Александр обещал мне вас», — сказала она твердо. «Если бы не эта кудрявая проститутка, перепутавшая карточки за столом, с вами бы познакомилась я, а не Марина. И это я должна была жить в той комнате, которую вы ночью случайно перепутали со своей. Марина мне все рассказала», — добавила она, скорчив скорбную гримаску. «И поверьте, я никогда не наделала бы столько глупостей, сколько наделала моя сестра». «Верю» пробормотал я мысленно благодаря прекраснейшую за то что та надоумила ванду перепутать эти проклятые карточки иначе я никогда не узнал бы что книги про темных в большинстве своем не врут про единственную возлюбленную Зоя действительно не дала бы мне ни единого шанса разорвать нашу предполагаемую помолвку я не уеду из россии заявила зоя и вы не сможете выкинуть меня из страны не нужно мне угрожать пробормотал я лихорадочно соображая что же делать «Но вы не можете остаться даже в моем поместье. У вас нет статуса моей невесты, а у меня только одна родственница женского пола. Это моя мать, но она предпочитает жить во Фландрии». «Просить вас пересмотреть условия помолвки бесполезно?» Тихо уточнила Зоя, внимательно глядя на меня. «Она была высокой, плюс каблуки, и ей не приходилось смотреть на меня, запрокидывая голову. Это было немного непривычно, и я чувствовал себя не в своей тарелке». Рома с Лео молчали, не вмешиваясь, но глядя на нас с нескрываемым любопытством. Совершенно бесполезно, твердо подтвердил я. У вас есть брат, кажется, Эдуард? задумчиво произнесла Зоя, а я чуть не подавился. Очень целеустремленная девушка. Да от нее я бы не сбежал. Это исключено. Быстро прервал я ее, не дав закончить мысль. «Жаль, он очень красив. Настолько, что наши дамы в салонах до сих пор его шепотом обсуждают, чтобы мужья не слышали, естественно». Взгляд Зои остановился на Ромке, и она прищурилась. До Гаранина доходила почти минуту, о чем она думает, так пристально его рассматривая. «Нет, я главой моего рода даже не рассматриваюсь». Он замахал руками и отступил назад. «Я глава второй гильдии, и поэтому не могу жениться вообще ни на ком». «А это решаемо?» Зоя внимательно посмотрела на меня. Ей, похоже, было плевать, что Ромка убийца. Главное, симпатичный. То есть дети точно будут примиленькими и принадлежат моему роду. «Мы работаем над этой проблемой», — уклончиво ответил я, заслужив злобный взгляд своего родича. Телефонный звонок заставил нас на мгновение отвлечься. Я посмотрел на высветившийся номер, потом кивнул Роману в сторону кухни. «Кудрявая проститутка звонит. Пойдем, а то ты меня в покое не оставишь». «Лео, составь, пожалуйста, Зои компанию и пройдите уже в гостиную, что мы в прихожей столпились». И больше не глядя ни на кого, я прошел в кухню, активируя вызов. «Да, Ванда, что у тебя стряслось?» «Дима, я в тупике», — раздался голос Ванды, потому что я практически сразу активировал громкую связь, как только Рома зашел на кухню, закрыв за собой дверь. «Ты можешь приехать и помочь мне?» «Сомневаюсь, что я смогу тебе помочь», — я потёр лоб. «Но да, я приеду. Мне нужно немного мозги перегрузить. Риля с собой брать?» «Это было бы неплохо», — ответила Ванда и отключилась. «Ну вот, ничего страшного с ней не происходит», — сказал я, обращаясь к Ромке и беря телефон, чтобы позвонить Егору. «Дима, возьми меня вместо Дубова». От внезапности предложения я даже номер перестал набирать. «Я тоже, можно сказать, Риль, ты же знаешь». «Рома...» «Дима, считает это стажировкой. Вы же хотите меня в СБ заманить?» «Вот я согласился на стажировку, чтобы посмотреть, что и как», — Твердо сказал Роман. «Более того, я клянусь, если мне понравится, то я приму предложение Громова без дополнительных раздумий». «Проблема в том, Рома, что это немного не та работа, к которой тебя хочет привлечь Андрей Николаевич». Я задумался, а затем решительно сунул телефон в карман. «Ну хорошо, сейчас уговорим Лео приютить эту рубл и переместимся к Ванде». «Лео?» — Рома сначала удивился, но потом хлопнул себя по лбу. «Ну, конечно, Лео женат, и в родовом поместье кроме него его жены и их ребенка еще и его родители живут. Я знаю, что ему предложить, чтобы он сильно не сопротивлялся». Роман решительно открыл дверь и двинулся в гостиную убеждать Демидова забрать Зою, а перед этим он бросил мне артефакт императора Владимира, чтобы я сделал портал. «Ну да, он же только с ним перемещается». Покачав головой, я принялся накладывать на мерзкую клексу координаты, стараясь не вслушиваться в вопли, доносящиеся из гостиной.